Нет, он не прав Я сам с собой в раздоре Но я избрал спасительный исход Я знаю твердо, что любовь пройдет Когда сердца навек разделит море Уеду за море Это горе забудется за далью синих вод Ты молнией, любовь Твой пламен сжет Но гаснет даже он В морском просторе. О да, любовь! Все, кто страдал, любя, Кто мучился жестокой страстью полной, За дальним морем забывал тебя. В края забвенья Нас вносит челный, И тот воскрес, Кто прошлое губя Бросает сердце в пенистые волны. Дина тусон That's not my name, because all the people have suffered. That's not my me because all the people Ядан Эльвина. Ну как, вам легче Тодор? Вас меньше тяготят печали. Они мне столько счастья дали, что я забуду их нескоро. Столь нежной мукой я томил, столь сладким жалом я ужален, что был бы горько обечален воскравлением моим. И у меня печаль одна, что мне придется эту муку обречь на вечную разлуку с той, кем взлелеена она. Нужна разлука. Почему? А разве есть другой исход? Что будет дальше? Что нас ждет? Вы правы, да. И потому вы мне дадите дозволение отплыть в Испанию, сеньора? Да, я согласна. Да, нет спора, что это лучшее решение, что было горестной отравой забудется в чужом краю. Я хоть много слез пролю, зато утешу с доброй славой. С тех пор, как я прибила вас, меня ревнуют слишком шумно. Я повела себя безумно, я чуть не погубила нас. Да, нужно ехать, вам в дорогу дадут 6000 золотых. Я уезжаю, чтобы затих враждебный шум, целую ногу. Пора, прощайте, Теодора, я постараюсь позабыть. Диана плачет. Как мне быть? Когда же вы уйдете? Скоро? Сейчас. Постойте. Нет, идите. Послушайте. Я здесь. Я жду. Нет, нет, идите. Я иду. Терзание страсти. Вы казните жесточе, чем любая месть. Вы не ушли. Теперь ушел. Как мне этот миг тяжел? Будь проклята людская честь. Нелепый выносил, губящий то, что сердцам всего дороже. Кто выдумал тебя? И все же ты нас у провасти грозящие спасаешь, отводя от краю. Простите. Я пришел спросить, что мне сегодня же отплыть? Ах, Теодора, я не знаю. Но только верьте, мне сейчас вас видеть худший из зол. Я за самим собой пришел, ведь я остался возле вас, а мне уже ехать скоро. Я умоляю вас. Отдайте мне самого себя. Так знаете я не отдам вас, Теодор. Я оставляю вас себе. Уйдите. истекаю кровью, честь борется с моей любовью. А вы мешаете борьбе. Уйдите. Вас я не отдам. И не просите не дождетесь. Вы здесь со мною остаетесь. А я, я буду с вами там. Желаю счастья вашей чести. Да будет проклята она!